Глава седьмая Это только так может показаться, что бойцы спецназа КГБ какие-то роботы, которые все знают и все умеют. На самом деле это совсем не так. Спецназовцы, даже самые опытные и матерые, такие же люди, как и все. С тем лишь отличием, что у них не такая, как у всех, работа. И им, как и всем людям, свойственны человеческие слабости. Например, они что-то могут забыть, чему-то не придать значения, в чем-то ошибиться или, скажем, утратить какие-то профессиональные навыки. Оставим в стороне все прочее и остановимся на навыках. Чтобы их не утратить и тем самым постоянно находиться в полной боевой готовности, спецназовцы в свободное от выполнения задач время проводят всевозможные тренировки. Казалось бы, каждый свой навык они помнят так, что лучше и быть не может. и все же Все же тренировки необходимы, потому что спецназовцы всего лишь люди. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Ни дня без тренировок. Все свободное от выполнения задач время. В этот день бойцы никакого задания не выполняли, оно вроде бы и не предполагалось. Весь отряд, командиром которого был подполковник Вячеслав Богданов, находился на полигоне. Это был специально оборудованный секретный полигон. Доступ к нему имели лишь избранные лица, сами бойцы, их командиры и вестовые, на случай, если вдруг возникнет какое-то срочное дело. Ну и еще солдаты охраны, потому что какой же это секретный полигон, если он без охраны? Отрабатывали процедуру, называемую преодоление препятствий. Препятствий, как известно, может быть великое множество. Некоторые из них, самые сложные, были сооружены на полигоне, и спецназовцы должны были преодолеть их, что называется, без сучка и задоринки. А если запнешься, оступишься или просто замешкаешься, начинай все сначала. И так до того момента, пока препятствие не будет преодолено идеально, да еще и в положенное время, ни секунда и больше. Препятствия были хоть и искусственными, но предельно сложными. Вот, скажем, трехметровой глубины канава наполненная водой. Ее ширина 20 метров. Через нее переброшена узкая бревнышко. Поэтому этому бревнышку боец должен перебежать на другую сторону канавы, причем как можно быстрее. А бревнышко-то тоненькое, скользкое, оно буквально прогибается под ногами. Одно неверное движение, и ты в воде. Окунувшись и вынырнув, возвращаешься на исходную позицию, и все начинаешь сначала». Или высоченная в три этажа стена, на которую нужно вскарабкаться, причем без всяких приспособлений, цепляясь за кирпичи и уступы голыми руками. Это тоже упражнение не для всякого. Кошка и та не вскарабкается по такой стене, а боец спецназа обязан. А лабиринт из колючей проволоки, которая натянута в 30 сантиметрах над землей, и под этой проволокой спецназовец должен проползти по-пластунски, не зацепившись за нее никакой частью тела или огненный коридор, длиной в пятьдесят метров, сквозь который бойцу нужно проскочить, не обжегшись и не повредив ничего из снаряжения, навешенного на нем. Да мало ли что еще. Отрабатывали навыки все, начиная от молодого спецназовского пополнения и заканчивая самим Богдановым. Здесь не было того, что принято называть воинской субординацией. Здесь присутствовало нечто вроде воинской демократии, когда командиры и подчиненный Понятия условные и относительные. То есть с одинаковой успешностью препятствия должны были преодолевать все. В этом имелась несокрушимая логика. Завтра или послезавтра командиры вместе с подчиненными отправятся выполнять какое-нибудь задание, и это, несомненно, будет сложное задание, потому что иных у спецназовцев не бывает. А так как задания будут вместе выполнять и командиры, и подчиненные, то и сноровка у них должна быть одинаковой чтобы никто никому не был обузой, ни подчиненные командиру, ни командир подчиненным. «Перекур десять минут», — скомандовал Богданов. Полигон находился в Подмосковье, стоял апрель, а он в здешних местах далеко еще не лето. К тому же моросил холодный и надоедливый дождь. Однако, несмотря на столь некомфортные условия и сырую, только недавно освободившуюся от снега землю, спецназовцы на нее уселись все как один. Нужно было перевести дух, а что касаемо простуды, то это дело малосущественное. Как гласит шутливая спецназовская поговорка, спецназовцу насморк не страшен. И в этот самый момент на полигоне появился армейский уазик. Бойцы заметили его сразу же и сразу же насторожились. Известно, что никаких лишних машин на секретном полигоне быть не должно, а раз уж такая машина появилась, то это неспроста. По большому счёту, это была не машина как таковая, это был вестник. Вестник того, что очень скоро в жизни бойцов наступит какая-нибудь перемена. «Ну вот», — прокомментировал появление УАЗика один из бойцов, Степан тирко «Сдаётся мне, закончилось наше весёлое лазанье на третий этаж по мокрым стенам. А вот сейчас выйдет из этой красивой машины какой-нибудь адъютантик и скажет нам приятную новость». Так и случилось. Из машины вышел незнакомый офицер в плаще, подошел к бойцам и сказал. «Мне нужно срочно видеть подполковника Богданова». «Это я», — сказал Богданов, поднимаясь с кучи мокрого кирпича. «В чем дело?» «Вас ждет генерал Скоробогатов», — отрапортовал офицер. «Приказано прибыть в срочном порядке». «Ну, что я говорил», — вздохнул Тирко. В таких случаях я никогда не ошибаюсь. У меня предчувствие, приобретенный рефлекс, как сказал бы наш боевой товарищ Федор Соловей. Где то там, Федя? Я правильно выразился?» «Почти», — отозвался Соловей. «Ну, если приказано, то поехали», — сказал Богданов. «Всем закончить занятия, сушиться, умываться и ждать дальнейших распоряжений». Генерал Скоробогатов встретил Богданова с отеческим радушием. Генерал вообще был человеком добродушным, а кроме того он испытывал к Богданову искреннее уважение. Ставил его в пример и хвалил при каждом удобном случае, хотя сам Богданов всегда был против таких почестей. «Не меня нужно хвалить, а моих ребят», — говорил он, — «я без них никто и ничто». «У хорошего командира и подчинённая подстать возражал генерал. Если желаешь знать, это старинная воинская мудрость еще со времен Суворова». На это Богданов лишь безнадежно махал рукой, потому что генерала Скоробогатова переубедить было сложно. У него имелась своя собственная шкала ценностей и практически по всем вопросам. «А вот и наш ловкачий умелец», — такими словами генерал Скоробогатов поприветствовал Богданова. «Входи, не стесняйся. А что это ты такой мокрый? Будто, понимаешь, из реки тебя выловили». «Можно сказать, что так и есть», — усмехнулся Богданов. «На улице дождь, а я с ребятами резвился на полигоне. И тут ваш приказ. Меня усадили в машину и доставили к вам. Когда тут высохнешь?» «Ну ничего, ничего», — похлопал Богданова по плечу генерал. «Обсохнешь по ходу разговора. Тем более, что разговор предстоит жаркий. Кроме того, тебя самого ожидают жаркие страны. И мыслю, жаркие приключения в тех странах». — Это какие же страны, — насторожился Богданов. — Погоди немного, — сказал генерал. — Сейчас я приглашу компетентных товарищей, и они все тебе растолкуют. Скоробогатов нажал кнопку на столе, в кабинет вошел дежурный офицер. — Что, прибыли наши гости? — спросил у него генерал. — Так точно, — ответил офицер. — Буквально минуту назад. Ну, — но тогда скажи им, что мы в полной готовности, ждем их. Вскоре в кабинет вошли два человека. Один с погонами полковника, а другой в штатской одежде. «Прошу», — сказал им генерал и указал на Богданова, «это и есть тот самый умелец, о котором я вам говорил». «Подполковник Богданов, командир группы спецназа КГБ», — отрекомендовался Богданов. Назвались вошедшие. Полковник оказался представителем военной разведки Человек в штатском, тоже разведчиком, но из КГБ. «Нам рекомендовали вас как первоклассного специалиста своего дела», сказал Богданову человек в штатском. «Говорят, что все порученные вам задания вы выполняете успешно, у вас ни разу не случилось осечки, это так?» Богданов ничего не ответил, лишь покосился на Скоробогатого. «И нечего на меня коситься», отмахнулся генерал. «Как оно есть, так я и сказал». Товарищи попросили меня подыскать надежных людей для выполнения ответственного задания. Надежных? А кто у меня надежнее, чем Богданов и его боевые орлы? Кто у меня ни разу не сплоховал? Вот тут и оно. Так что все по справедливости, и нечего на меня зыркать злыми глазами, будто это я виноват, что ты такой ловкий и умелый. Гости выслушали этот искренний генеральский монолог с улыбками. Дождавшись, когда генерал успокоится, человек в штатском сказал, обращаясь к Богданову. «Будем считать, что все необходимые верительные грамоты мы получили. Теперь о деле. Вам предстоит ответственная задача — срочная командировка на Кубу. А оттуда не исключено в Венесуэлу. Впрочем, Венесуэла под вопросом, все будет зависеть от ситуации на Кубе и от того, удастся ли вам убедить Фиделя Кастро». Он у нас человек своенравный, так что всякое может быть. На это Богданов не сказал ничего и не задал ни одного вопроса. Вопросы задавать было преждевременно. Человек в штатском и сам скажет все, что нужно, раз уж начал. «Дело вот в чем», — в разговор вступил полковник. «Ровно через неделю Фидель Кастро отправляется с официальным визитом в Венесуэлу. Для американцев этот визит как кость в горле». Венесуэла — это на данном этапе примерно то же самое, что Куба. Обе эти страны — непримиримые враги Соединенных Штатов. но ну еще бы. И Куба, и Венесуэла попёрли в треши и американцев со своей земли. Это, так сказать, исторический факт. И вот Фидель Кастро и венесуэльский президент Перес намерены встретиться. Понятно, о чем они будут говорить на этой встрече. Они, значит, будут говорить, а весь мир будет прислушиваться к их разговору и в первую очередь латиноамериканские страны. По нашим данным, Кастро и Перес намерены создать некий латиноамериканский союз, этокий альянс из нескольких соседних стран, который будет бороться за свою независимость, по примеру Кубы и Венесуэлы. Понятно, против кого они намерены бороться. Против американцев. Так неужто американцы станут взирать на такое с их точки зрения безобразие спокойно? Ой, не станут. Наоборот, они всячески попытаются помешать Кастро и Пересу. Из кожи вон вылезут, чтобы сорвать их встречу. Из штанов выпрыгнут. К сожалению, это не теория. Наша разведка добыла любопытную информацию. Впрочем, «любопытное» — это не то слово. Информация тревожная, на нее просто нельзя не обратить внимания. Красноречивая информация, что и говорить. Дело вот в чем. «Нами получены сведения, что в это же самое время из США в Венесуэлу намерены проникнуть некие личности». «Что это за личности?» «Это венесуэльские мафиози. Можно даже сказать, отставные венесуэльские мафиози, которым удалось в свое время унести ноги из Венесуэлы и обосноваться в Соединенных Штатах. И вот сейчас они пытаются пробраться в Венесуэлу». Человек в штатском замолчал, в раздумье прошелся взад-вперед, затем продолжил. Повторюсь, отмахнуться от этого факта было бы делом неправильным, потому что уж слишком здесь очевидны некоторые совпадения, так сказать, политические параллели. Вот смотрите, что получается. С одной стороны, встреча Кастро и Переса. И в это же самое время в Венесуэлу пытаются проникнуть некогда изгнанные оттуда мафиози. А кто они такие, эти самые мафиози? Это те, кого Перес лишил преступного дохода. До Переса они прибыльно торговали наркотиками, ну и, разумеется, имели и другие доходы. А пришел Перес, и всего этого их лишил. Лишил их сладкой жизни. Такое не прощается. А тут еще кубинская мафия. Она, знаете ли, также точит зуб на кастра, который, как мы знаем, круто расправился с ней, когда пришел к власти. Понимаете, какая милая вырисовывается картина? Логичная да нельзя. С одной стороны — встреча Переса и Кастро, с другой — обиженная венесуэльская и кубинская мафия, уцелевшие представители которых устремились в Венесуэлу. Как раз в то самое время, когда там встречаются Перес и кастра. И скажите мне, что это лишь случайное совпадение и ничего больше». «И что же, по-вашему, им там надо?» — спросил Богданов. «Я уже сказал. Помешать встрече кастра и Переса», — ответил человек в штатском со всеми вытекающими последствиями. «Вроде это не дело мафии», — с сомнением произнес Богданов. «Здесь чистая политика». но ну, не скажите», — возразил человек в штатском. «Мафия — это тоже политика. Политический инструмент, так сказать. И потом, почему бы тем же американским спецслужбам не уговорить уцелевших мафиози на такое дело, посулив взамен какие-нибудь сладкие плюшки?» «Или просто заставить», — добавил полковник. «Ведь они, эти самые мафиози, укрылись в Соединенных Штатах, не так ли? И если они до сих пор целы, то только по милости американских властей. Но ведь в любой момент такой милости можно лишиться. То есть эти самые мафиози должны находиться у американцев на коротком поводке. А поводок этот держат в руках американские спецслужбы. Вот они и дали команду ФАС недобитым венесуэльским мафиози» а, возможно, и кубинским тоже. Вполне логичная картина. «Допустим, все так и есть», — сказал Богданов. «Но что именно эти недобитые ребята должны делать в Венесуэле? Я понимаю сорвать встречу Кастро и Переса, но каким образом?» «Ну, способов, как мы понимаем, может быть много. Допустим, убить Переса или Кастро, или сразу обоих. Думается, это наиболее вероятно. Особенно, что касается Кастро». Ведь сколько раз его уже пытались убить. Со счёту можно сбиться. А раз так, то почему бы не попытаться ещё раз? Тем более, что случай очень удобный. Убийство в чужой стране. Не удалось на Кубе, так может, удастся в Венесуэле? Я думаю, что в этом случае переса им вовсе не нужно убивать, заметил генерал Скоробогатов. Ну а для чего им его убивать? Во-первых, это дополнительный риск. Во-вторых, в этом нет особого смысла, ведь что произойдет, если Кастро не доведи и помилуй и в самом деле убьют в Венесуэле? А произойдет то, что Пересу никто больше верить не станет. Как ему можно верить, если он не уберег на своей земле кубинского вождя? Кто станет после этого вслушиваться в его речи, кто за ним пойдет? О, тут тонкий замысел, так мне думается. — Да, но как эти самые мафиози, хоть венесуэльские, хоть кубинские, попадут в Венесуэлу? — спросил Богданов. — Там, думается, на каждом столбе развешаны их портреты. — Может, развешаны, а может и нет, — сказал человек в штатском. — Скорее всего, никаких развешанных портретов там нет. С той поры, как их оттуда изгнали, прошло немало времени. всё уже давно подзабылось. — А вот каким таким способом они туда попадут, этого, к сожалению, мы не знаем, — сказал полковник. — Как-нибудь до да попадут, это не так и сложно. И помешать мы им никак не сможем. Потому-то наша задача — уберечь Фиделя Кастро от возможного покушения, вернее, от вполне реального покушения. И в первую очередь это будет вашей задачей, подполковник, потому что именно вы с вашими людьми отправитесь на Кубу, а оттуда, скорее всего, и в Венесуэлу. «Иными словами, вы должны будете находиться рядом с Фиделем Кастро все время, от того момента, когда он отправится в Венесуэлу, и вплоть до его возвращения обратно на Кубу. Ну а что именно вы должны будете делать? Тут уж я ничего сказать не могу, все будет зависеть от обстоятельств». «Понятно», — кивнул Богданов. Теперь ему и впрямь все стало понятно. Вернее, не все, а, так сказать, генеральная линия того задания, которое ему поручили а если точнее, то ему и его людям. Конечно, оставались вопросы. Их было множество, и это были важные вопросы. От ответа на них зависел в общем и целом успех дела. Впрочем, Богданов не торопился с вопросами. Они пока были хаотичными, не слишком конкретными. Четкими вопросы станут лишь тогда, когда Богданов встретится со своими боевыми товарищами, встретится и обсудит все от и до. «Значит так», — сказал Богданов. «Сейчас мне нужно встретиться с моими людьми, поговорить, все обсудить, иначе говоря, определиться, как мы будем действовать. Сколько людей должно отправиться на Кубу, что нужно с собой взять, в каком образе мы там предстанем, ну и все такое прочее. Разумеется, у нас будут к вам вопросы, много вопросов самых разных». «Это понятно», — кивнул человек в штатском. «Сколько времени вам понадобится для подготовки?» — А когда мы должны отправиться на Кубу? — в свою очередь спросил Богданов. — Желательно улететь сегодня вечером, — ответил полковник. — Полетите на военно-транспортном самолёте. Богданов, прищурившись, взглянул в окно, а затем на часы. — Тринадцать часов двадцать пять минут, — сказал он. Только и осталось, что одеться и подпоясаться, как говорил мой дед. Через два часа мы хотели бы встретиться с вами вновь для вопросов и ответов. «Хорошо», — кивнули одновременно полковник и человек в штатском. «Здесь и встретимся», — добавил генерал Скоробогатов. «В моем кабинете».